Глава тринадцатая. «Вот не зря говорят, если хотите насладиться кристально чистой водой и невероятным белым песком, вам в Грецию. Я здесь ни разу не была, поэтому влюбляюсь в пляж, стоит мне его увидеть». «А когда мы в отель пойдем? – спрашивает Тимофей, глядя на нас с Макаром. «Я там оставил свой набор». «Я говорила брать с собой все, что понадобится». «Я забыл». Я вздыхаю, беру сына за руку, а затем останавливаюсь. Почему это я идти должна? Макар ведь хотел поближе познакомиться с сыном. Вот отличная возможность. Может, ты с ним сходишь? Спрашиваю у Измайлова и, не дожидаясь его ответа, протягиваю ключ-карту от нашего номера. Я пока поплаваю и позагораю. Хорошо. Макар перехватывает ключ-карту и берет сына за руку. Я же продвигаюсь к ближайшему свободному лежаку, Бросаю туда пляжную сумку, снимаю парео и двигаюсь к морю. Легкий бриз обдувает мое тело, а чем ближе я подхожу к воде, тем сильнее ощущаю капли прохладной воды. Медленно подхожу к кромке, ступаю по прохладному песку и дохожу до волн, которые тотчас же омывают мои ступни. Я вдыхаю морской воздух полной грудью, делаю еще несколько шагов и, оказавшись в воде по пояс, ныряю с головой. Выныриваю, проплыв несколько метров. Вытираю с лица воду и раскрываю глаза. В первые секунды сердце ёкает от паники. «Где Тимофей?» Я забываюсь, отвлекаюсь и не сразу вспоминаю, что сын находится с Макаром, и с ним все в порядке. Я никогда не отдыхала одна, и мне немного непривычно каждую минуту думать о том, как там мой ребенок. Мне кажется, я ни разу вот так не плавала. В период беременности разве что. Тогда Тимофей был внутри меня, и я не так сильно переживала, что с ним что-то случится. Вдоволь наплававшись, я возвращаюсь к берегу. Вначале в поле моего зрения попадает Макар. Высокий, темноволосый, атлетически сложенный, Одет в одни оранжевые пляжные шорты. Стоит рядом с Тимофеем, что-то ему объясняет, потому что активно при этом жестикулирует руками. Мышцы на его спине перекатываются, когда он двигает руками, А я к своему стыду понимаю, что засматриваюсь. Отвернуться не успеваю, словно почувствовав, что за ним наблюдают, Макар поворачивает голову в мою сторону и с улыбкой машет мне рукой. Я чуть глаза не закатываю от раздражения, и не страшно ему сгореть на солнце. Оделся бы лучше в футболку. «Оля!» — зовет меня, останавливая мои решительные шаги в направлении шезлонга. Ребристый лежак был так близко, что мне приходится развернуться к Макару со стоном. Вот что ему от меня нужно? Я отдыхать приехала, а он хотел сблизиться с сыном. Сыну его ног. Сближайтесь. Но нет же, нет, ему зачем-то нужна я. «Какие планы на сегодняшний вечер?» — спрашивает с улыбкой. «Планирую пропустить пару коктейлей. Завтра у меня встреча с подругой в кафе неподалеку. Нужно пораньше лечь». «С подругой?» «Да, мы договорились встретиться. Познакомились несколько лет назад. Агния не могла приехать ко мне, а я к ней. Вот наверстаем упущенное». «Если хочешь, я могу завтра забрать Тимофея к себе на ночь. На случай, если ты задержишься». «Думаю, я приеду вовремя, но если хочешь, забирай, конечно». Моя ревность к Макару из-за сына мистическим образом растворилась. Может, это потому, что сегодня утром, когда наш самолет приземлился в аэропорту Греции, сын открыл глаза и первым делом сказал «мама». А может, потому что я вдруг осознала, что всегда буду для него на первом месте. «Тим, ты пойдешь к папе ночевать завтра?» «Пойду», — решительно кивает, отвлекаясь от волны. Щедро намазав кожу спреем для загара, забираюсь на шезлонг и провожу на нем несколько часов, вращаясь по кругу, как курица-гриль на вертеле чтобы охладиться, окунаюсь в море, а когда выныриваю, думаю забрать Тимофея и отпустить Макара поплавать, но... Быстро решаю этого не делать. В конце концов, пусть знает, что такое отдых с ребенком. Сам ведь признался, что со Степаном за границей не был. Где-то внутри неприятно царапает сочувствием, начиная думать о том, что мой ребенок, хоть и рос без отца, видел в этой жизни куда больше. Следом отгоняю эти мысли. Наверняка Макар не обделял своего ребенка вниманием и любовью. Другое дело, что у мужчины априори гораздо меньше времени на сына, чем у женщины, особенно если ему приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь. Вечером после полуденного сна мы выходим к бару. Я заказываю себе охлаждающий коктейль и, с благодарностью протянув бармену 2 доллара, забираю свою зеленую жижу. Сын снова с Измайловым, и я, кажется, начинаю привыкать к свободному отдыху. Сажусь за столик, ставлю коктейль на круглую подставку и приземляюсь на стол. «Дама здесь одна?» — звучит через минуту на английском над моей головой. Я не успеваю поднять голову, как мужчина садится на стул напротив, улыбается и ставит коктейль рядом со мной. «Дама не одна!» — звучит решительный голос Макара. «С семьёй. я и рта раскрыть не успеваю, как мужчина забирает коктейль и Я уже поворачиваюсь к Макару, чтобы высказать ему все, что думаю, но он поясняет сам. «Перед тобой пытался троих баб склеить. Не твой вариант».